«Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам?» — спрашивал он у мамы. «Если мы вернемся с объекта раньше двенадцати ночи, пожалуйста. Значит, не возражайте, а то, может быть, я наскучил. Столько сердца горестных замет», — сказал он. «Я помню». «У меня ума холодные наблюдения, поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас сердце горестные заметы. Получается искомое равновесие. На завтра они с мамой, как правило, возвращались позже двенадцати. И на второй, и на третий день тоже. А через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любила эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце». Однажды утром в начале седьмого, когда мама уже собиралась на работу, подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения. — Не возражайте? — и сразу вбежал. — Их разгромили под Москвой. Вы это предвидели, Катюша. И говорили об этом. Свершилось. — А как вы узнали? — По радио. — Вдруг теперь и письмо придет? — Разумеется, можно не сомневаться. «И ты вставай!» — тормошил меня интеллигентный подкидыш. А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник. Усталые и серые лица вроде бы оживились, и в бараке стало уютней. Мама всегда была гостеприимной хозяйкой. Если кто-нибудь приходил к нам в Москве неожиданно, без приглашения, она, произнеся в коридоре приветственные слова, не хваталась на кухне за голову, а говорила откровенно — Чем уж богаты. Если у нас оказывался подкидыш, духовное богатство семьи, естественно, увеличивалось. Он подробно сообщал о том, что было раньше на месте какой-нибудь станции метро или дома, в котором жили наши незваные гости, и те были очень довольны. На стол мама выставляла все, что висело за форточкой на крючке. И буфет она полностью очищала с таким видом, будто он оставался до краев переполненным. Она отдавала, делилась, но не отрывала от себя. В тот вечер в бараке мама предложила всем объединить продуктовые запасы, откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки, казавшиеся ненастоящими, бутафорскими покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры. Кто-то принес полбутылки спирта и разбавил его водой до такой степени, что остался лишь запах. — Друзья мои, прекрасен наш союз! — воскликнул подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое. Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала. — За Москву! И чтобы наши мужья вернулись! посмотрел на женщину и поспешно добавила. — Братья и сыновья тоже. Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимыча. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков. Глава 8 На следующий день, когда я возвращался из школы, подкиды ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. Морозный сухой воздух потрескивал, точно кто-то баловался деревянным игрушечным пистолетом. Вокруг лежал снег, в серой от золы, которую ТЭЦ, работавший, как и люди, взахлеб, через силу вываливала на город. И снова толстые стекла очков, даже заиндиевшие, показались мне увеличительными. Николай Евдокимыч хотел проникнуть вглубь моей тайны. — Он убит? — Нет. — Я думаю, нет. — Что было в письме? — Откуда вы... Катюша ничего не узнает. Впервые в жизни перебил он меня. Но сейчас не скрывай, что с отцом. Пропал без вести. И от судеб защиты нет, — прошептал Николай Евдокимыч.